Глава 21. Песок. Я продолжал следить за темными фигурами, которые словно спешили убраться как можно дальше от места высадки, а потом заметил еще одну странность. Если они все бегут из одного места в разные стороны, то одно из направлений получается совсем нетронутым. Будто в одну сторону никто почему-то решил не идти. И почему это? Я перегнулся еще сильнее, чтобы всмотреться получше в том направлении, и почти сразу же оказался вознагражден. Целый город, стены, дома, маленькие и большие, и стоящая по центру огромная башня. Все это было собрано словно из огромных песчаных кубов. Точнее разглядеть не получалось, но все эти ровные линии, пересекающие каждое из строений, какое им еще могло быть объяснение? Роу! В этот момент Орел издал протяжный клич, и откуда-то спереди из невидимых мне далей, почти без задержки, прилетел ответ. «Кажется, мое средство передвижения кто-то уже намеревается встречать. А я так и не смог придумать, как бы перехватить над ним контроль. Может быть, тут поможет что-то вроде техник приручения тотемов? Похвала, награды и уход, как у светлых, ну или боль, как у темных. Выглядит логично». «Но, увы, ни на тот, ни на другой подход у меня уже не хватит времени». Роу! Мой орел со своим невидимым товарищем снова обменялись сигналами, и на этот раз ответ прозвучал гораздо ближе. Учитывая, что мы пока особо не отдалялись от моего лагеря, получается, именно мчащийся к нам навстречу монстр оказался таким быстрым. «И что будет, когда он увидит меня?» Нет, точно надо перебираться отсюда на твердую землю, и, к счастью, кажется, я придумал, как это можно будет устроить. Собравшись силами, я снова начал ползти по спине орла, но на этот раз моей целью была его голова. А что, если отсутствие зрения этого монстра особо не смущает, про великолепный Орлины нюх я тоже ни разу не слышал, то, может быть, этот босс ориентируется на звуки, недаром они с его товарищем именно что перекликаются. Хлоп, я как раз дополз до основания головы орла, покрепче сжал его шею ногами, а потом со всего размаха врезал ладонями по ушам. Как же меня после этого тряхнуло, чуть не свалился. Хорошо, что был готов и сумел в последний момент подстраховать себя косой, всаженной в шею босса. Забавно, кстати, в отличие от удара по ушам на металл в своем теле, он практически не обратил внимания. Убрать косу, снова собраться с силами и новый хлопок. Кажется, орел жалобно застонал. А еще он начал терять скорость и высоту. Как раз то, что мне нужно. На мгновение задумавшись, я решил не повторять свой удар, чтобы совсем уж не разозлить монстра, по крайней мере, пока мы снижаемся. Земля уже близко. Я вижу верхушки деревьев. Вот мы уже скользим над ними. Рау! Очередной крик раздался прямо над нами, и мой орел принялся снова набирать высоту. Мелькнула мысль попробовать снова сбить его с толку, но мелькнувшая над облаками тень, превышающая моего нынешнего товарища по полетам раз в десять, заставила меня передумать. Лучше не рисковать, а с текущей высотой я уже и сам могу справиться. Отменив трансформацию в Нину, чтобы вернуть телу привычный центр тяжести, я оттолкнулся от орла и, сгруппировавшись, попробовал приземлиться на верхушку одного из деревьев. И даже ведь почти не промазал. Удар выбил весь воздух из легких, жизни просели на треть, но я смог удержаться, а уже дальше спуститься на землю не составило никаких проблем. Я даже запомнил, в какую сторону мне нужно будет идти, чтобы вернуться в свой лагерь. Вот только, учитывая кое-чьи шпионские способности и мое нынешнее одиночество, не посвятить ли мне для начала какое-то время алхимии. Я же хотел с помощью местного сока попробовать воспроизвести еще пару зелий из огненного мира. А так заодно и расслаблюсь немного после недавнего приключения, благо небесные монстры вроде не проявляют ко мне никакого интереса. Подняв голову и убедившись, что прилетевший за моим орлом монстр не думает показываться, я тяжело вздохнул, А потом принялся раскладывать все свои алхимические приспособления. Шесть костров, состоящими на них котелками, с десяток мечей, воткнутых в деревья для сбора сока, ну и разложенные ингредиенты под каждое из зелий. Что-то еще, конечно, придется высушить или растолочь, но, по идее, времени это должно занять не так много. Я прошелся по возможным рецептам, что могли бы открыться с учетом повышения эффективности варки. В прошлый раз, за счет использования сока вместо воды, я получил прирост около 5%, так что на этот рассматривал зелье, на которое мне хватало больше 85% компонентов. Кстати, с учетом внутренностей недавно освежеванного медведя-босса, их получается даже на одно больше, чем я думал раньше. Я быстро добавил еще один котелок к первым шести, а потом на время сушки выложенных ингредиентов устроил себе небольшой перерыв. Вот кто бы знал, что задуманное мной для проверки других испытание в итоге будет проверять меня самого. И самое главное, я до сих пор так и не смог придумать хоть одну сколько-то похожую на правду теорию, которая объясняла бы мотивы того, кто все это устроил. Хочется верить, что после победы над Белым Тигром и походом в песчаный город что-то изменится. Потому что если нет, тогда в поисках ответов Мне не останется ничего другого, кроме как идти на поиски тех странных, оставляющих после себя туман, существ. В этот момент я заметил, что вода закипела, сока набралось уже прилично, а часть рецептов не требовала полной усушки. В общем, можно было начинать. Поднявшись на ноги, я заполнил первые четыре котла, потом, приглядывая за ними, дошел и до остальных трех. Уже почти окончательно стемнело и в ночной мгле семь костров с парящим над ними светло-зеленым дымком выглядели немного мистически. Увы, на ожидаемом мной результате это и не подумало сказаться. Несовместимость ингредиентов с древесным соком. Несовместимость ингредиентов с древесным соком. Шесть из семи котлов забурлили, сменяя зеленый дымок на коричневый и превращая свое содержимое в вонючую, похожую на клейстер бурду. Вот незадача. Судя по всему, зелье из мира огня не особо соотносятся с местным соком, по крайней мере при недостаточном количестве ингредиентов. А вот то варево, что я начал готовить из смеси скелета адской гончей и медвежьего жира, неожиданно выстрелило, дойдя до конца, и главное, показав крайне интересный результат.